Глава двадцать Лениво поведя плечами, я упрямо прошла еще несколько шагов, остановилась на полянке, где красовался своими желтыми шляпками лютик едкий, который моя подруга упорно называла куриной слепотой, и принялась неспешно рвать цветы. И только собрав небольшой букетик под изумленными взглядами констебли и капитана, Направилась в нужную сторону, на ходу проговорив. «Я все. Можем идти». Не знаю, что в это время думал обо мне капитан, но могу лишь догадываться, что ничего хорошего, судя по ходящим на скулах желвакам. Не оглядываясь и старательно накручивая бедрами, я устремилась к виднеющейся приметной башенке. Дома меня ждали и неожиданно для меня беспокоились. Все дамы собрались на кухне и, видимо, при каждом стуке выглядывали в холл, дожидаясь моего возвращения. Потому, едва мне стоило войти в дом, выглянувшая из кухни мадам Лаура, истошно взвизгнув, прокричала, что я вернулась, и тотчас устремилась ко мне. «Капитан сказал, что вы в порядке, и он скоро вас приведет. Мадам Зоуи, с вами все хорошо. Он вас не обидел?» Сыпались со всех сторон вопросы, а я едва ли не растекалась ложицей. Так была приятна их забота. Старалась ответить на каждый. «Все хорошо. Кто обижал? Капитан?» «А, похититель!» «Нет, он не обижал». «Идемте. Вы, наверное, пить хотите. И не ели ничего», — взволнованно проговорила мадам Лукет, суровым взглядом зыркнув на расшумевшихся девчонок. «Там жаркое осталось». Мы не все фермерам отдали. И салат Джина настрогала. Спасибо вам. Да, я бы чего-нибудь съела. Только руки помою. Рокси, поставь букетик в кружку. Хорошо, мадам Зои. Пискнула девчушка и тут же сбежала на кухню, аккуратно держа в руках пучок желтых цветов. — Капитан, а вы будете есть? — спросила Джина, напомнив мне об Исье Стэнли и о том, что он хотел со мной поговорить прежде чем меня украли. «Не откажусь, но подожду мадам Зои», приветливо улыбнулся капитан, но, как я не всматривалась, ничего подозрительного в нем не углядела. Заходить в хозяйскую половину было страшно. Из каждого темного угла мне мерещился Арс или тот бугай-маньяк, увиденный мной в подворотне. И Я даже намеревалась позвать кого-нибудь с собой, но быстро отказалась от этой затеи. Нечего всем думать, что я трусиха. И решительно прошла в коридор. Но не успела сделать и двух шагов с лестницы, как с громким рычанием на меня набросился пушистый зверь и принялся оглушающе урчать. «Кот! Ты меня чуть до инфаркта не довел!» С шумом выдохнула, прижимая к себе увесистую тушку. «Я тоже по тебе скучала. Ты знаешь, что капитан удумал?» Ловят преступников, используя меня приманкой. Да-да, представь себе, какой гад. А я его еще жалела и кормила. Но ничего, мстя моя будет страшна? Мало я ему по носу зарядила. Надо было побольнее бить и в другое место. Так, жалуясь котику на свою непростую жизнь и наглого капитана, я поднялась в комнату и обомлела. Она изменилась. Нет. Мебель, обои на стенах, шторы, потолок, пол. Все осталось на своих местах, но было новым. Здесь даже пахло деревом, а не старьем и затхлостью, которую не могли перебить мои французские духи. Ковер радовал яркими цветами и высоким ворсом. Шторы с розовыми бутонами теперь не сливались со стенами, а насыщенные цвета полосатых обоев умиляли появившимися на них маленькими птичками. Задыхаясь от душивших меня слез благодарности, я обессиленно опустилась на мягкое и совсем не скрипучее кресло и едва слышно прошептала «Спасибо». Я, наверное, просидела бы в своей обновленной комнатке, обнимаясь с Рыжим, весь день, но обеспокоенный голос мадам Лауры заставил меня поторопиться. Спустя полчаса, умытая, причёсанная и одетая в чистое платье, я спустилась на первый этаж. «Мадам Зои, вы прекрасно выглядите», — произнёс капитан, наверняка пытаясь подмазаться. «Но я кремень, и компенсацией быть, поэтому, степенно кивнув, соглашаясь со словами мужчины, я медленно проплыла на кухню». «Мадам Зои, всё готово!» Проговорила Джина, поставив передо мной тарелку с ароматным мясом. Фермеры уже утихомирились и укладываются спать. Отродясь, такого не было. С тихим смешком проговорила мадам Лукет. Забравшись на стол, она что-то вязала. Рядом с ней расположилась Рокси. Девочка, поглядывая за старушкой, тоже пыталась управиться со спицами. Но те то и дело вываливались из петель и со звоном катились по каменному полу. Это присутствие констеблей так на них повли... «Ай!» — не договорилась е Стэнли, сердито взирая на моего рыжего, который только что цапнул его лапой по руке, оставляя три глубокие царапины. «Что же вы, Исье Стэнли, так неосторожны?» С притворным сочувствием протянула, украдкой подмигнув коту и губами прошептав похвалу своему защитнику, продолжила. «Идите, смойте кровь водой!» «Джина, у нас осталась та настойка?» «Да, мадам Зои, сейчас принесу». «Поможешь капитану?» — попросила девушку, наконец присаживаясь за стол, чувствуя, что еще немного, и я упаду в голодный обморок. Однако в первую очередь я вытащила из тарелки кусочек мяса и дала пушистой мордахе, после приступила к трапезе, игнорируя натужное сопение мужчины. Капитан, возможно, и хотел возразить, но не рискнул и правильно сделал. Я все еще была на него зла и не уверена, что спокойно отреагирую на любые его действия. Спустя пару минут, пахнущий квашеной капустой и одновременно испорченной рыбой Исье Стэнли, морщась от неприятного духа, присоединился ко мне. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, Исье Стэнли?» Осведомилась, когда мужчина подчистил тарелку до блеска, слопов больше двух порций жаркова. «Вы просили узнать о ярмарке. Там есть ряд условий, но я уже договорился. Так что вам осталось только назначить дату и сообщить об этом в ратушу». «О, спасибо!» Поблагодарила мужчину, чувствуя, что моя непоколебимость сдает позиции, и быстро проговорила. «А что вы будете делать с Арсом?» Он ждет от меня ответ, и эту штуковину дал для связи. «Мадам Зуи, больше такого не повторится. Я не допущу вашего похищения». Тяжело вздохнув и глядя на меня из-под густых, черных как ночь бровей, проговорил мужчина и, чуть помедлив, продолжил. «Но я не могу гарантировать, что Арс или его люди не найдут способ с вами связаться». А так все хорошо начиналось. В полголоса протянула я, погладив рыжего. Залпом допила свой чай, неторопливо поднялась из-за стола и, прямо посмотрев на мужчину, произнесла. «Уже поздно, Иси, Стэнли. Сегодня был трудный день. А завтра вам предстоит построить шатер во дворе. Приятных снов!»